Глава тридцать вторая «Не плачь! Всего одна осталась ночь у нас с тобой!» Отчаянно шепеляве заливалась сопливыми слезами Таня Буланова. «А у меня с ним даже и одной ночи не было!» Подвывала я, уткнувшись носом в теплый Марусин бок. Гиммлер вторил мне, истошно выводя свои кошачьи рулады, Видимо, шалев от такой гнетущей атмосферы. «Так и проживу! Всю жизнь одна! А к старости, когда совсем обезумию, Соберу по помойкам штук тридцать твоих сородичей, Усатый ты террорист! И когда сдохну в одиночестве, Они обгложут мне лицо!» Гиммлер замолчал. Посмотрел так, словно у меня уже бак засвистел. И совсем не обязательно ждать старости. Можно уже смело шлындать по мусоркам, собирать сирых и убогих, и отсел подальше, опасливо косясь в мою сторону и наблюдая, как я пожираю страшно жирный, невкусный торт, купленный мною после суары маменьки и моего фиаско. Так в круглосуточном ларьке с чудесным названием «Ночной жирун» только такой и был бисквитик. На которой даже всеядная мопсиха не позарилась почему-то. В дверь снова заколотились. В очередной раз. Я не сдвинулась с места, только сделала музыку погромче. Маня вяло гавкнула, явно умоляя сорвать эту идиотскую воротину нахрен и спасти их с котейкой из плена полуумной хозяйки. Не откроешь, пеняй на себя! Проорала из коридора Люся. Видно, дошли до нее зверские молитвы. «Обломишься!» — гаркнула я, подсчитывая в уме, во сколько мне обойдется ремонт замка и смена входной двери. Сумма получилась нехилая. Потому, после очередного удара подруги, когда железная воротина вздрогнула и перекосилась, я позорно капитулировала. И потащилась впускать неугомонную фею. «Я знал, что ты не выдержишь!» Хохотнула она, заполняя собой прихожую. «Слабачка! Сразу сдаешься? Поперла Люся на меня буром. «Бороться надо за счастье, а не сопли тут на кулаки наматывать. Тоже мне великомученица Феврония Сингапурская». «Нет такой святой!» Вякнула я, и на меня тут же уставились налитые кровью глаза Люсинды, пылающие праведным гневом. Гиммлер заметался, ища место, где можно схорониться, и я с трудом подавила желание сделать то же самое. Но попытку бегства пресекла сильная подружья рука, схватившая меня за шиворот и встряхнувшая так, что мне в глазах пронеслась вся жизнь. Солиться она решила без борьбы. При первом же масюсеньком препятствии! Люся, это ребенок, а не Масюсенькое недоразумение, передразнила я подругу, пытаясь внять к голосу ее разума. Но, судя по ее взгляду, мои железные аргументы ей были фиолетовы. Какой ребенок? А насвистела эта гюрза! Максимум что от нее ожидать, что она снесет яйцо? Завьялову с ноги. Заколыхалась Фея, явно довольная своей шуткой. А нам от невыгодно? Зачем тебе, колека? Эй, Юлек, задумалась о чем? Рев подруги вывел меня из состояния нирваны. Нет, я точно осознала сейчас, что надежды у меня нет. А так захотелось поверить. «Змеи не несутся, они откладывают яйца», — включила я режим профессора Почемучкина. «Да похрену мне, что ты умничаешь все. Сейчас чего случилось? У тебя лицо, словно ты в туалет забыл сходить. И случилось это дня три назад, не раньше». «Я вот вдруг подумала, а откуда у змей яйца вылазят? В них же дырок нет». Задумчиво спросила я. Люся сначала замерла и хотела было треснуть мне по шее. Я это поняла по ее дрогнувшей ладони, но передумала. И, уставившись куда-то мне за спину, заживала губами. «Слушай, может, изо рта? Ну, может, они ими блюют, например? А чё, всяк случается?» Через полчаса, наконец, отмерла подружейка. «Да ну, офигеть! Хорошо, что мы не змеи!» — выдохнула я. «Я-то думала, они их через задницу выдавливают из себя. Ну, как майонез из пакетика». «Дура, да? У них же нет дырок! Сама же сказала!» Люся стала похожа на удава а, и мне показалось, что она сама сейчас родит через задницу от напряжения. «Юлек, отдавай, выпьем!» «На сухую четко то у меня мозг заболел и скоро полезет через нос. А это некрасиво и вредно». Я пошла за текилой, прихватила лайм, соль, соленых огурцов, на всякий случай, и рюмочки, которые едва не выронила от страха, услышав несущийся из хола громовой раскат Люсиного смеха. «Сколько я ее уже знаю, а все никак не могу привыкнуть!» к звуку, напоминающему мне старт ядерной боеголовки, и исходящего с гор селя, причем все это одновременно. Хотя любая Годзилла удавилась бы от зависти, услышь несчастная рептилия, как смеется красотка.